Дунк. Если лечь спать под кронами леса именуемого Дунк, то, быть может, птица Квилин, что всегда плачет в полночь успокоится и совьет в волосах гнездо до утра. А потом улетит, оставив спутанные волосы и такие же спутанные мысли. Волосы можно расчесать, а вот думать о чем-то связанном не получится до следующего утра. Говорят, если она запутается в прядях какого-нибудь человека и не сумеет улететь до рассвета, то такой человек забудет половину того, что знал, а остальное перемешается в его голове на целый год. Зато он сможет ворожить, читать знаки и видеть будущее. Говорят, иные девушки нарочно распускали волосы и ночевали ночь в чаще Дунга. Говорят, иные парни нарочно ловили скворцов и других пичук и привязывали их прядью за лапку, чтобы издалека потешаться над перепуганной девушкой. Я слышал историю, как одной девахе привязали к волосам гуся. «Хорошо было бы сейчас поехать к беренике», — подумал я, «поторговаться с ней, посмотреть на беренику в белой рубашке, стянуть волос другой, если повезет, но полумянная от далека». Рогатая ночь, напротив, делается все ближе, да и в конце концов к Беренике скоро я все равно поеду. Она стала ворожей, не так и не так потеряла память. Ни при чем тут, ни вещая птица Квилин, ни злая птица Ясать, ни зверь Арысь, ни Ундин из того края, где Дунг выходит к большой воде. Небелоглазые девы с вынутыми хребтами, что населяют чащу, если верить тому, что говорят. Не так все случилось, и не на год, а навсегда, но здесь. Так что, Дунг, мне не объехать, как ни крутись. Туда я и направлялся. Не для того, чтобы преклонить голову под его ветвями. Этой ночью я собирался потратить пару лет своей жизни». Луна должна была вот-вот высунуть рога из-за леса в валое небо. Пахло дымом, крестьяне из Бойкого Крайца жгли что-то после сбора урожая, каждый год умудряясь спалить деревеньку-другую. Дафна, хозяйка Крайца, как всегда выйдет из себя и будет приказывать пороть направо и налево. Традиции. Сколько уж лет я тут езжу, ничего не меняется. Спустя пару поприщ соль закусила у дела, Затопала ногами и идти дальше отказалась. Правильно. Я привязал ее к приметной черной еле и пошел пешком, отмахиваясь от поздней, опустевшей паутины. На деревьях стала попадаться резьба. Между листьев и исписаны клочки пергамента, привязанные к веткам. Значит, правильно я шел. Впрочем, ошибиться трудно. Сто раз я тут бывал, а уж верхом на соли точно не заплутал бы, но Дунг — лес старый. Если не подписывать кое-где метки, не столбить места человеческим словом, то может и своевольничать, особенно если пешим идешь. Зато через Дунг легче срезать дорогу, если знаешь, как и куда. Дунг слишком тонок, прозрачен, не на просвет — Так-то он весьма тёмен и изрядно велик, хотя случается в одну сторону больше, чем в другую, но слишком легко тут соскальзывает все на ту сторону и легко проникает стой на эту. Наверное, от того, что весь лес одержим призраком того, из чего тело он некогда вырос. Ладно, ладно, не так уж тут и мрачно. Под красным закатом, в седых мхах, глаз не отвести. Тётка-чесотка не ждала меня на пороге, когда я подошел, не сидела, как бывало, на дереве, не разделывала дичь на колоде под круглым окном. Может быть, тетка чесотка еще спала? все таки близилась рогатая ночь, и, может быть, она хотела с вечера до утра смотреть на Луну, высматривая на ней знаки на следующий год. Я глянул на серебрящееся рожище. Я не мастер читать лунные знаки, за столько лет так и не научился, но если на луне уже выпал снег, я это замечу. Да, зима будет холодной. Тётка-чесотка нарисовалась на деревянном крыльце, седая, высокая, жердь с паклей. Она всегда выглядела так, будто сдерживает улыбку. Глаза ее были, как хвойный лес через запотевшее стекло. Никогда не видал ее в платье, всегда в охотничьей куртке да штанах. «Здорово, Врана! То-то у меня головня из печи выпала. Думаю, к гостям. А это ты, дорогой, некупленный даровой!» «Поздорову! Ты с огнем то осторожней!» «Что там горит? Опять крестьяне что-то жгут?» — спросил я, кивнув на дымы в стороне опушки. «Угу, труд жгуты, да жгут труды. Тебе-то какая разница?» Говори, чего надо. Приворотное зелье, свежее. Нужен волос или ноготь, зуб, ресница, бровь, кровь, кость. Но если я добуду кость, то, пожалуй, к телу в таком состоянии уже будет трудно кого-то приворожить. Да и владельцу кости будет не до того, чтобы к нему кого-то привораживали. «Я б тебе рассказала», — буркнула тетка. «Избави боги», — сказал я, — доставая сверток и косясь на деревянных идолов, что подпирали крышу. Тяжелые челюсти их были запачканы бором. «Держи. пойдет. «Матерь рогатая! Да это ж шерсть!» «Тебе, — спросил я, — разница есть?» «Да по-честному никакой». «Постой, Врана, ты что?» «Ах ты ж Это ж тот самый, для которого ты оборотное зелье покупал!» «Оборотное, приворотное...» Я еще и отворотное бы купил, если б не выгадывал. Но не суть. Сделаешь? Или как?» Тётка-чесотка вздохнула. «Мне часто нужно было чудное. А колдунье искуснее неё тут не нашлось бы на сотню окрест. Кто не знал, по разговору решил бы, что мы друг с другом почти на ножах. На деле же не было у меня в этих краях приятеля лучше. Брала она, правда, немало. «Чем платишь, Врана? Кошелек или жизнь?» «Да чем обычно? Жизнь у меня, видишь, полна-полнёхонько. А кошелёк тощ. Тётка-чесотка весело заулыбалась, морща живое лицо куда менее старое, чем должно было бы. Много лет у меня за плечами, но с ней мне не тягаться. Два года, врана. Как и думал. Уговор. Погуляй часок по лесу. Посмотри на небо. Потом мне расскажешь, сколько звезд скатилось. Будет готово». Так я и сделал, думая о Беренике под холодными тенями дубов и елей, под глазами сов, глядя в гаснущие лоскуты небес. Никогда птица квилин не путалась в береникиных светлых, как солнце, волосах, никогда даже стая их, все квилины дунга, не смогла бы забрать у нее столько памяти, сколько отняла та сторона» тетка часотка обличена была правом позвать ту сторону на разговор. Не призвать, не заставить, попросить. Было у нее, как у крепкой колдуньи и данное всеми сторонами, право брать и отдавать уплату жизнью. Мы, кого они звали этими, и они, кого мы звали теми, в незапамятные времена уложили свод правил – по которым с тех пор сосуществовали, разделенные тонкой гранью, наш мир и потусторонний. Когда-то, в давние времена, как говорят, когда луна была зелена, толща между нами была почти неодолима, и редко тогда наших предков, сидевших в пещерах у жаркого и яркого огня, загонявших огромных мохнатых зверей или загоняемых ими по холмам и равнинам, беспокоили призраки, редко бездно взглядывала в ответ на их наивные взоры. Тогда не водилось среди людей колдовства. А вот когда взбесившиеся небеса ударили землю по юному лицу, когда равнины выбелило до смерти, когда замерзли без сил могучие мохнатые звери, стиснутые льдом, тогда, под закрытым на годы небом, в багровом снежном сумраке, сквозь истончившуюся тьму между мирами, проступили очертания той стороны. И многие создания их стали проникать к нам, и многие старые звери, земные, говорят, ушли за ту грань. С тех пор бытие сторон определяется правилами, принятыми и у нас, и у тех, иначе давно сгинули бы и мы, и они в хаосе. И однажды Береника нарушила такое правило, и некто, неведомый мне по имени посланник той стороны, имеющий силу и право вершить суд, отнял у нее память. Теперь она могла и ворожить, и видеть будущее, и читать знаки, как любой, кто лишился памяти в подлунном мире от прикосновения той стороны. Лучше всех могла, как оказалось со временем. Светлая голова во всех смыслах. Иногда я украдко и подбирал её волос. Волос ворожей, взятый без спросу, высоко ценился в колдовстве. И та же тетка чесотка отстегнула бы за него целую неделю, а то и две. Да, в Дунге можно, если ловко оборачиваться, прибавить себе лет. Считается, что сам Дунг некогда был огромным ящером, что лес растет на его исполинских костях, что дух его никуда не ушел, и, конечно, что, как и любой легендарный ящер, где-то тут же зарыл он свои несметные сокровища. Поэтому по окраинам Дунга всегда было людно. Колдуны селились тут, ибо тут легко колдовалось. Лес всегда тянул к себе пройдох, искателей сокровищ, разбойников, государевых людей, что, конечно, иногда было одно и то же. Все это обрастало челядью, крестьянством, торговлей, и, как итог, к лесу, от которого стоило бы держаться подальше, туча народу держалась поближе. И я тут жил неподалеку. «Давно уже. А кто пропадал, ну что уж, тот пропадал. Дело такое. Новые находились». Береника поселилась на дальнем краю, море успокаивало ее разум. Та сторона больше не имела на нее зубы и после расплаты вела с ней дела, как полагается. Вскоре Береника так хороша сделалась в ворожбе и предвидениях, что и ей пожаловали силу брать и давать оплату жизнью, как и каждому, кто искусен в работе с тонкими вещами. Мне далеко до того было. Я что? Так, купи-продай, найди-обменяй. Ох, Береника, знала б ты, как охота мне все бросить и просто приехать к тебе. Не на часок, на навеки. Когда истёк час, я выдернул себя из мысли о Беренике куда более светлых, чем все семь скатившихся звезд. И на огонек вернулся к кладной высокой избе тетки чесотки Забрал зелье, отдал два года жизни, да и был таков. Я уже почти ничего не чувствовал, когда отдавал жизнь, когда забирал тоже. Когда я закончил заливать зелье в бутылку русалки Рузали мечтательно сладкого, розового, как сон на рассвете, дорогущего вина с далеких теплых берегов Юстони. Когда вынул тонкую иглу из пробки и зарихтовал все следы вмешательства, когда закончил подписывать ярлык от имени Гестивальда, егеря Государева, когда отослал его в подарок дафни Релиси, хозяйке Бойкого Крайца, когда, в общем, я закончил все это неинтересное, я вернулся в Дунк. Выследить Гестивальда было несложно. Куда бежать ему лунными ночами, как не в Дунг? В Дунг, где так манит близостью иное и томит неясная тоска, где душа норовит выпасть из тела, где тонки все связи с внешним и так прочны становятся нити идущие на ту сторону. О, Дунг, обитель горести, где на одном краю зима, а на другом лето, а внутри ты всегда найдешь место, где прямо сейчас осень. А не хочешь искать такое, так наткнешься... «Ладно, ладно, на самом деле это было весело». Соль я привязал подальше, слишком уж белая, да и сам сильно близко не лез. Но видел все хорошо. Без соли, кстати, я мог бы Гестивальда и потерять, но она отменно хороша была в таких делах и в дунге шастала, как рыба в темной воде. Дафна, рослые черноволосая нездешних кровей с блуждающим огнем в черных глазах, они напоминали прогоревшие угли, И друг мой ситцевый Гестивальд, вынужденный жить оборотнем с тех пор, как получил от меня бутылку лучшего вина из порт Бескида, где на добрую одну шестую было влито оборотного зелья, встретились под сенью дунга на широкой поляне. Да не кинулись друг от друга в стороны, а наоборот. «О, Вальд!» — рыкнула Дафна, прыгая на него прямо с коня и целуя волчью пасть. Приворотное зелье безошибочно привело ее к предмету искусственной страсти. Вот не зря я рисковал, добывая егерскую шерсть. «Провалиться!» — искренне воскликнул Гестивальд, моментально расколдованный поцелуем, как и было прописано в рецепте зелья. Я с интересом наблюдал за обратной трансформацией. Вон оно, оказывается, как. Дохнул ветер и затих. Казалось, тоже затаил дыхание, наблюдая за моментом. Нечто, имеющее силу, случилось и запечатлелось, и я был тому свидетелем, а значит носителем, по давнему уговору людей и тех. По тому самому уговору, по которому за колдовство принято платить сроком жизни, призрак может убить человека, а человек — призрака, но только истинным оружием, учтенным в двух мирах. Говорили, кстати, что оружие и орудия, которые древние люди успели сделать до сближения сторон, не подпадают под правила и законы, установленные позже. Впрочем, случая проверить у меня не было. Дафна и Гестивальд самозабвенно целовались в осенних листьях. Никому из них и в башку не пришло, будто что-то не так. Я оставил их раньше, чем то, что я делаю, действительно вызвало бы у меня неловкость. «Ну да, да, я потратился бы и на отворотное зелье, чтобы вернуть все как было, если бы не экономил годы. Год там, неделю там, день там, пару лет, десять. Боги, однажды я выгодал полсотни лет за один день и потратил их тут же». Хуже всего то, что Гестиваль теперь будет мстить. В конце концов, ту бутылку принес ему я. Мне пришлось дружить с ним достаточно долго, чтобы научиться подделывать его почерк. А Релиса со своей стороны тоже быстро поймёт, что к чему. Она слабая колдунья, но не глупа. С отворотным сама разберется, если захочет. Но с чего бы она захотела рушить приворот, находясь под его действием? Впрочем, а кому от этого хуже? Я оседлал соль, что терпеливо ждала меня в тёмной лощине, и тронулся оттуда. А теперь к Беренике, к Беренике, к Беренике. Что-то такое поменялось в цвете сумерек, в запахе леса, в дрожании листвы. Что-то поменялось в мерной походке соли. Высокая луна заглянула в лес. Острые рога блеснули ледяной кромкой, словно зверь высматривал меня меж дерев. Я подумал, что так верно чувствует себя мышь, когда понимает, что кот заметил ее в траве. Дело шло к худу. Не потому, что нагонял меня далекий перестук копыт. Я ожидал того и уже собирался пустить соль в галоп, да так, чтобы дорога моя вышла покороче, чем у погони, а вот встречного не ожидал. И слишком долго я ездил путями, которых большинство избегает, чтобы не понять, что это по мою душу. А встречный ехал бесшумно, и я пока не мог разглядеть его в неверной темноте. Гнались-то понятно кто. Гестивальд сложил два и два, выплюнул шерсть, причесался, почесался, изгоняя последних волчьих блох, и послал своих бойцов. Как они меня выследили, как не потеряли на зыбких дорогах Дунга, я не знал. Видно, Дафна помогла, ярость её пересилила стыд и добавила сил. Да, она была не из особых искусниц, но кое чего умела. А вот кто заступил мне дорогу? Тот, спереди, плохо видимый в лунном свете, как будто луна отворачивалась и не хотела смотреть на него, положил ладонь на рукоять меча. Таков, что глянешь, глаз мажет, смотрит, а не кажет. Не помню, откуда это, но подходит. Нехорошо. Я мог бы направить соль лесом, но заколебался. Слишком густа была здесь чаще по обе стороны от дороги. Мощные корни, низкие ветви — Черные ели, старые вязы, валежник и бурелом. Что ж, встречный знал, где меня ждать. Я придержал соль и спешился. Пешим я мог бы ускользнуть от конных в чащу, да и была еще причина освободить соль от седока здесь и сейчас. Было холодно, пахло терпко, стояла тишина, мелкое лесное зверьё попряталось от нас. Четверо подъехали — Герб Гестивальда, рожок, стрела, дубовый лист, бездарное исполнение, был вышит у каждого на груди. Наплечники, наручи, круглые щиты с позеленевшими медными умбонами, палицы, обмотанные тканью, собрались брать меня живьем. Видно, Гестивальд хотел поговорить. «Ты, приятель, обнаглел!» — сказал главный, рыжий и слегка псоватый, спрыгивая с коня. Зашибить меня дубинкой седла он не мог. Я жался к стволу под ветки и отгораживался солью. «Так а что? Кто-то несчастлив? Господин Гестивальд и госпожа Релиса были вполне довольны, когда я их покинул». «Э, ну ты и подлец, Врана!» — сказал он, пока я пытался вспомнить, как его зовут. Этого похожего на дворовую псину с рыжей бородой, в которой запутались паутины, слюдяные крылья мошек и лесной сор. «А ведь мы с тобой пили вместе!» «Извиняй. Затем мы с тобой и пили, чтобы мне с Гестивальдом поладить. Пустили вы, леса в курятник. Я думал, вообще не выгорит. Слава-то у меня... Куда ж ты глядел?» Он сплюнул. Отвратительная привычка. «Ты поедешь с нами. Он хочет тебя видеть». Я на него насмотрелся. «Изобьем и отведем, Врана. Это моя забава» заявил железный голос, и все мы посмотрели на Встречного. Он оставил коня чуть дальше по дороге и подошел как-то так, что никто того не слышал. Встречный стоял в тени. Гравировка на панцире отсвечивала медью и зеленью. Кафтан под железом был расшит, поблескивали глаза за забралом. От него веяло холодом. «Ты ещё что за хрен? Скройся!» — сказал главный. «Я вспомнил. Его зовут Рих» но это быстро переставало иметь значение. Они думали, что я по своим колдовским делам спешил ко встречному, что мы заодно. А я чувствовал, что мне и правда следовало убраться отсюда под конвоем четверых гестивальдовых людей, подальше от этого ледяного-железного. Волосы встали дыбом под капюшоном, соль щерилась, косила глазом. А раз уж соль, само спокойствие... Ну да. Близка рогатая ночь, а я как кость в чьём-то горле. А где горло, там и пасть. «Идите-ка вы все лесом», — я обнаружил, что говорю это, уже вытащив меч. Ладно, я человек спокойный, но никогда не бывал особо терпелив на пути своем к Беренике. Встречный вытащил тяжелый клеймор, хищный. Жадная до крови глубина отразилась в потемневшем пятнами лезвия, поти на рукояти казалось светящейся. Наверное, он не часто использовал этот клинок, и я понимаю, почему. Больно тот был страшен. Возможно, даже не давал чистить себя после схватки. А четверо как-то расслабились, когда увидели, что клеймор метит в меня, не в них. Я только не мог догадаться, почему не чувствуют они того, что я. Наверное, я ближе к той стороне. Груз лет тянет меня к ней, — подумал я, — а потом заподозрил, что Дафна дала им чего-то отведать или закляла, чтоб смелее были в чаще да против меня. Выходило, что я один против пятерых. Или более. Думалось, что неведомый рыцарь стоит четверых головорезов Гестивальда, а головорезами Гестивальд славился всегда. Я отступил в лес, куда они не сунулись бы верхом. Глупо выглядело, наверное, после того, как я послал лесом их, но мне было не до того. Я в лес и он в лес, я завяз, и он завяз. Скороговоркой пробормотал я заговор. Дунк не на моей стороне, но всяко я в нем дольше обретаюсь, пусть это четверка и егеря, к лесу привычные. На смерть не бей, у нашего к нему вопросы. Рих полез за мной, сходя с дороги. Кто попроще считай, пропал бы уже на этом шаге. А у меня нет вопросов, сказал встречный. Голос его напоминал тот звук, что рождается, когда чистишь железо от ржавчины. «Любой, кто поднимет на меня меч, палку, руку или ногу, умрет, — предупредил я. У меня нет на вас времени, и доброты не найдется». Рих шагнул ко мне. Одновременно пошли окружать меня его люди. Я скользнул вокруг ствола и ударил сразу и всерьез. Уклонился от ответного удара и ударил снова, пока отступая. Рих шагнул ко мне. Озлился и, швырнув в меня дубиной, вытащил меч и взмахнул им уже безо всяких намерений щадить. Вот и славно. Не люблю всех этих осторожных плоскостей. Я удачно подхватил рихову дубину и, сделав пару обманных финтов вокруг ствола другого, выскочил обратно на дорогу. Они все уже спешились, а на тропе мне было просторнее. Я хорошо умею отступать, но только до пары. Заговор помогал. Противники замешкались, запутались, запнулись на считанные секунды, но мне и того довольно было. Рих поймал момент, когда я остановился, и весьма ловко ударил из высокой позиции. Я поймал лезвие лезвием, а что оставалось? Бросил в сторону. В широком замахе перерубил клинок и горло. Лес хлебнул крови, зашумел. «Меч мой был хорош». Он стоил мне многих лет жизни, но без такого меча нечего было делать мне на моих путях. И да, это было оружие, учтённое в обоих мирах. Им я мог убивать и потусторонних, станя они на моем пути. Тайное имя меча знали я, кузнец, да владыки обеих сторон, как водится. Второго боднула соль. Он отмахнулся и не попал. Я поймал его меч дубиной и ударил по запоздавшей руке, отсекая кисть на взмахе. Розчерк капель был как крест на старом дереве. Это срубить. Третий рухнул не от моей руки. Четвертый успел удивиться, но понять не успел. Пробитый насквозь вместе со щитом. Клеймор окрасился. Ему шло. Люди гестивальда лежали каждый в свою сторону головой. Лес уже начал укрывать их листьями встречный без усилия выдернул клеймор из кости убитого и стряхнул щит, как лист, повернул остриё ко мне. Я своего не опускал. «Зачем ты вмешался? Я мог бы проиграть». «Тогда мне не с чем было бы явиться к нанимателю», — ответил он. «А что я такого не поделил с твоим нанимателем? Ты слишком много носишь. Берешь и носишь». «Мне мало», — ответил я с ледяной улыбкой, — Мне не хотелось разговаривать, хотелось ехать, дышать, смотреть, перемещаться, действовать. «Это ноша не по тебе», — сказал встречный, и луч луны коснулся его, когда он шагнул ближе. И я понял, что доспех его пуст, что не гравировку, ржу и лед я вижу, не кафтан, а листву, не блеск глаз, а слизней. Я перехватил меч, он усмехнулся, как ветер в брошенном доме. «Ты ничего не сделаешь мечом. Видал бы ты этот клинок, Вороний Грай!» Я закусил губу. Он знал имя моего меча, настоящее его имя, данное сведения тех, известное тем, дозволенное теми. Он не был кем-то облечённым властью, не мог знать это имя, не мог пользоваться его, но знал. «Вороний Грай!» — повторил он — И в голосе его слышалось нечто, от чего шевельнулся лес, будто пытаясь сбросить ночной иней. «Перестань быть!» Вздрогнуло что-то на той стороне, это звалось на этой. Я, как завороженный, уставился на свой клинок. Вороний играй плакал кровью, железом разлагаясь на чешуи. От лезвия шел бурый пар, капли падали в листья. Мой верный меч истаивал, как сон — Я остался безоружным. Будь тут тетка чесотка я мог бы призвать тех в свидетели, но, думаю, та сторона признала бы встречного ренегатом, отступником, случайным призраком в случайном теле, исчезнувшим так же, как и появился. Однако я знал, что кто-то шепнул ему имя моего меча. Некто решил не играть честно. Некто хотел, чтобы к утру я перестал существовать, зная, что рукой людей Гестивальда не сделается мне ничего непоправимого. Они не знали, сколько лет у меня в запасе, а этот знал. «Раньше всякое оружие могло убивать вас без разбора, а нас никак. В те времена мне нравились больше «А назови-ка мне имя вот этого», — сказал я, вынимая кремнёвый нож. Непоименованное оружие — маленькая песчинка в жерновах древних законов. Оружие — орудие, созданное для убийства и проливавшее кровь во времена, когда та сторона еще не переплелась с этой так тесной. Несомненно, оружие по правилам обоих сторон только неучтенное. Кстати, оно не стоило мне ни дня жизни. Я нашел ту древнюю пещеру сам. Не без помощи соли, правда. Соль — умница. Встречный почувствовал тысячелетней давности кровь, выпущенную некогда каменным этим лезвием. Не мог не почувствовать. Но имени у лезвия не было, и он не мог приказать ему перестать быть. Та сторона никак не могла отследить безымянный клинок, каким бы могущественным ни был некто или его покровитель там. В конце концов, жил я долго, и опыта у меня было немало, и, метнув нож, я не сплоховал — а клеймор может и натасканно ловить чужую именованную сталь, промахнулся, как бывает промахивается любой яростный хищник. А я, как и положено человеку спокойному, попал. Кремень канул в щель забрала и глухо стукнул в затылок шлема изнутри. Встречный завыл, но я почти не слышал его. Волна прошла по той стороне, на этой только сшибая листья и вытряхивая спящих птиц, из их укромных мест. Доспех его изошёл ржавчиной, кислым запахом железа на дожде. Патина, железная плесень, пожрала его, как вода точит лед. Ржавые куски упали в листья, рассыпались какие-то кости, слизни поползли в стороны. Клеймор рухнул поверх останков. Хе, трофей. Такое в руки-то взять страшно. Не равен час, обрежешься насмерть. Были законные возможности узнать его имя и овладеть им, как полагается, но у меня была другая мысль. Тем более, что орудовать этой жутью я никак не хотел. Выходила, та сторона не стала играть честно. Этот был никем, изгоем, самим по себе. Но я был уверен, что посулили ему нечто важное для него. Я не должен был пережить эту ночь, не должен был добраться до Береники — И никак не должен был привести в рогатую ночь ко двору тётки-чесотки то, что собирался. «А вот выкусите!» Закапала в листья кровь, моя. Я не сразу понял, что из носа. Волосы снова поднялись, как в близкую грозу. Я устало огляделся. Нет, ночь далеко еще не была кончена. Конь встречного стоял, где стоял, как изваяние, только перестал выглядеть конём, Он вообще перестал выглядеть. Каким-то образом он занимал теперь куда больше места в глазах, не увеличившись в размерах. Он занимал всю дорогу, он занимал обочины, он, виден был, за стволами, хотя не сдвинулся ни на пять. Я потерял границу между конем и лесом. Я начал проваливаться в пустоту следом за своим взглядом. Конь же смотрел на меня, и я понял, что глаз у него не счесть, Уже никаких очертаний коня я не вижу, что оно не просто увеличивается, а надвигается. Видимо, встречный понадеялся на себя и свой страшный меч и не спустил это на меня, а теперь, когда он перестал существовать, перестали служить и его печати. Такого размера создания в своей форме не продержится долго на этой стороне, провалится на ту, но к тому времени мне будет уже все равно. Дикая потусторонняя тварь, это неуговоренное оружие. Такая убьет. Соль, разберись, сказал я с сожалением, отщелкивая особый замок на сброе. Соль разобралась на части. Она давно ждала этих слов. Прощай, моя белая. Соль, создание, на котором я ездил, на самом деле никогда не было лошадью, как ил в воде. Как дым плавным, но резким движением соль заняла положенное ей в пространстве место, отбросив тени на деревья, разные на каждое. Я видел ее смутную форму, ту часть, которой она взаимодействовала с этой стороной. На этот раз рёв прорезался на нашу сторону, на этот раз выворотила деревья, на этот раз птицы оглушёнными попадали на землю, а листья и иглы смело со всех ветвей, Да так, что некоторые истлели, не коснувшись земли, и в душу будто тараном ударили. Я не заметил, как тоже очутился на земле, крича, сжимая голову, кровящую изо всех дыр, глядя сквозь красные, как развалило обуцелевшие стволы многоглазую чёрную тень и как торжествующе взметнулась светлая фигура, огромная и беззвучная. Соль давно-давно задолжала мне много лет, но ей нечем было отплатить. За это она согласилась быть моей лошадью. Что за создание было конём у встречного рыцаря, я не знал. Не видел таких прежде и не хотел бы смотреть после. Если бы не соль, мне пришлось бы тяжело. «Ты больше не должна мне, соль», — сказал я. «Долг уплачен. Свободны». Существо, напоминающее тень коня, отброшенную безумным белым костром под сияющей луной, на секунду опустило голову так, что смазанные пламенные пряди протянулись за ним через лес. Потом припало на ноги, светящиеся черты в угольной черноте и прыгнуло в никуда. Силуэт прошел сквозь туман, туман развеяло ветром, и никого не осталось. Не было у меня больше ни славной лошади, неименитого меча. Поэтому я взял бесславную кобылу и безымянный клинок, а страшный клеймор завернул в риха в плащ, а то животина шарахалась, да и я тоже, и привязал за седлом. Перевесил сбрую, собрал чего смог, да поехал дальше. Действовать, дышать, ехать. В итоге вышло, по-моему. Долго или коротко, но я оказался у полумянной отмели. Береника не стояла, глядя в горизонт, не ловила рыбу шелковой сетью, не раскрашивала белые цветы. Она ждала меня у порога, как будто чувствовала мое появление. «Врана», — сказала она, — «с чем пожаловал?» Я спешился. Кобыла заворожённо смотрела на море. Я ее понимал. «Привет, Береника», — сказал я млея. Всё золото мира, солнце щедро бросило в ее волосы. В глазах плескалось небо, отраженное в море. Спокойно смотреть на беренику я не мог, поэтому тоже смотрел мимо. «Я привез тебе редкую штуку. Ты меня всегда радуешь. Первое слово неудачного висельника?» «Мне повезло. Первое слово оборотня, расколдованного поцелуем. Ох ты! Уж ему найдется место в пророчестве. Что ты за это хочешь? Погадать тебе на картах?» «Сказать судьбу? Где соломки постелить, сказать? Где та могила, по которой прошелся твой гусь?» «Нет, Береника, как всегда», — ответил я. «За такое я добавлю тебе три года в рано». «Так, оборотень-то, королевских кровей?» «По ублюдочной линии, но по крепкой». «Сколько ж тебе надо?» — улыбнулась Береника, и я растаял, но поторговаться с ней — святое дело. 5. «Да разве что сам государь волком обернется, а ты сам его расколдуешь», — засмеялась она, склонила ко мне золотистую голову, глянула в упор серыми с морской синевой глазами. «Ох, Береника, да что же ты делаешь со мной?» «Дай хоть четыре, а?» «Что ж, идет. Куда ты их копишь? «Хоть бы раз, сказал». «А никуда», — соврал я. «Мне просто жить нравится. Зашел бы в раны». «Однажды ждать не будешь», — «А тут я скок на крылечко, бряк воколечко колечко улыбнулся я ей. «Но ну, не сегодня. Пора бы мне. Я не хочу рогатую ночь в лесу ночевать». «Всё обещаешься», — сказала Береника. «Эх, да что я тут скажу». Я получил свои четыре года, попрощался с Береникой и выехал в холодное утро. Жаль, что так скоро. Но я надеялся вернуться с чем-то получше, нежели удивленный возглас Гестивальда. Поднималось солнце, на вылет пробивая лес сияющими копьями. Ярким зеркалом горела обледеневшая за ночь свежая луна. Лошадь без имени прянула ушами, ступая на дорогу. Пахло снегом и солью. Я улыбнулся и в который раз отправился в путь. «Что хочешь купить, Врана? веревку, которая порвется, если на ней вешаться? Монету, что вор украл у вора, вторую первого и так до седьмого вора» Зелье правды — птицу с камнем в забу, что будет целебен, если только она отдаст его по добру, коли год станешь ее кормить только гранатовым зерном. Что хочешь продать, враная? Первое проклятие неудавшегося самоубийцы? Монету, что первый вор украл у седьмого вора, то что безошибочно теперь предскажет любую удачу и неудачу. Зелье, под которым человек солжет даже под зельем правды. Безуй камень весом в 12 гран, что излечит от любых ран. То, о чем ты не знаешь, но что застанешь дома по возвращении. все что угодно. А сколько лет я занимаюсь этим, сколько лет. За эти годы я накопил годы и годы. Тут купить, там продать, где выгодать, а где изжульничать. Я занимался тем, что выторговывал время жизни годами напролёт. Сначала мне было плохо... Телесно плохо. Легко оно не даётся поперву, не отдавать свои дни, ни чужие принимать. Тяжело, страшно, тошно, невыносимо, но... но... Я привык. Береника слыла, лучший из пророчец, Тётка-чесотка лучший из колдуний. Им часто бывало что-то надо, а часто бывало, что у них есть то, что надо кому-то. Вот я и покупал, и продавал, и с веселыми ногими-ундинами менялся, что от моряков иногда получали диковины, про которые в наших краях только слыхали, а про некоторые даже и нет. Еще был равн, слишком вязкий, и я перестал иметь с ним дело. Была Эльга-синяя рубашка, с ней я с некоторых пор не был дружен, а людей ее, что она посылала за мной, я закопал в землю дунга». Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей, как говорится, я уж и сам не помнил, где кто лежит. Благо Эльга была далека, дунг был велик, а для меня, если нужно, больше, чем для нее. Пожалуй, я мог бы жить дольше всех, кроме разве что тетки-чесотки, уж не зная, сколько лет было у нее в запасе, но я не собирался. Я любил Беренику, и в ночь, когда она потеряла память, а с ней половину себя, горе мое и ярость так были велики, что та сторона явилась на мой зов без посредников, напрямую. «Я куплю ее память обратно!» — закричал я, — за любую цену. И тогда ночь рассмеялась мне в лицо, бросив «тысячу лет». Это был ответ «нет». Но слово... Мостик между мной и той стороной было сказано: Слово имеет силу. Я не тянул за этот древний язык изо льда и тумана, хотя, если б мог, вытянул бы тваристь тьмы на эту сторону. Так у меня появился шанс скопить тысячу лет. Поначалу тяжким трудом добывал я день, другой, неделю, изредка месяц, но постепенно сделался лучшим купцом колдовских вещей, слов и событий. Я стал богачом времени. Не каждый может сколотить себе денежное состояние, а уж еще меньше такое из сочтенных жизненных лет. Я интересовал и людских разбойников, так что часть своего пришлось потратить мне на вещи, что берегли мою жизнь. Вороне Грай был в их числе. Я не стеснялся подгадывать, подталкивать, устраивать, как мне нужно. Наверное, с Гестивальдом стоило проявить мне больше осторожности, но заветная тысяча лет была близка, и я знал, что первое слово «расколдованного» крепко ценится у ворожей, расколдованного оборотня отдельно, а уж если тот высокой крови, тем более. А Гестивальд происходил от династии Государевой. Хоть прадед его был ублюдком во всех смыслах, но кровь-то голубая текла в гестивальдовских жилах. Оборотное зелье, приворотное зелье, ловкость рук. И вот первое слово оборотня расколдованного поцелуем у меня, я его носитель по законам, уложенным обеими сторонами. Почему я выбрал Дафну? Злая она была. Может, немного любви, пусть и такой из бутылки ей, не помешает. Да и гестивальд к ней неровно дышал». Может, и сладится у них чего. Так или иначе, за несколько дней я выгадал два года прибыли. Последние два года прибыли. Я отмерил себе тысячу и один год. Когда я расплачусь с той стороной за Береникину память, будет у меня еще год жизни, чтобы наторговать себе поболее. Теперь-то опыта у меня хватало. О том я не думал, тут не пропаду. Мне бы оплату довести». А прежде чем покинуть побережье, заехал я к кундинам, что менялись с моряками у старого маяка, и поменял у них страшный клеймор на нечто куда более приятное глаза. Забавно, подумал я, за такой меч я мог бы махом покрыть сотню лет, да теперь, когда он пришел ко мне в руки, уже и не нужен. А не будь у меня почти полной тысячи, не пришел бы по мою душу встречный со своим мечом. «Зато мена моя точно понравится беренике», — подумал я, покидая ногих Ундин. «Говорят, они считаются красотками. Не знаю. Против береники. Они что, утки? Против лебеди. Хорошо, что гестивальдовые лошади были худо-бедно натасканы на тропинке Дунга, а эту, скорее всего, еще и заклела Дафна. По пути приблудился ко мне еще конистой погони и плелся теперь в поводу, хотя место бойни объехал я другой дорогой. Снова близился вечер: темнело, холодало, снова заливала лес синими сумерками, снова поднимала луна на рога алое небо. Я не чувствовал усталости. Слаба была усталость против моей тысячи лет, что вез я на плечах. Может, и искал меня кто? Может, Гестивальд, Дафна, Эльга, боги знают, кто еще прочесывали дунг в надежде найти. Может, некто, забравший память Береники за давний ее проступок, собирал еще какое-то своё отребье, по мою душу, в обход законов. Я твердо знал, что ночь мне нужно встретить под кровом тётки-чесотки. И как только вечер закончится, и рогатая ночь вступит в свои права завершить это дело, растянувшиеся на годы и годы. И да, будь подо мной соль, я бы успел. Только погасло небо, когда я почувствовал, будто что-то не так. Как когда кружится голова, мир поплыл, только вот голова моя была в порядке. Лес сдвинулся, пополз хребет ближнего холма, стволы и корни вспахали землю, извернулся ручей. Запах сырой дикой ночи обошел кольцо вокруг меня — Листья летели прицельно. Сам дух Дунга воплотился в то, что выросло на его бывшем теле, и явился задержать меня. Ох, крепко не хотел некто, перед кем провинилась тогда Береника, исполнять мой с ним уговор. Законы стерегли сущности куда повыше него, но, видно, в рогатую ночь были у них иные дела, чем присматривать за нашим лесом. «Ты слишком часто ездишь сквозь меня, путник», — услышал я голос в своей голове, пустой, беспощадный, бесцветный голос тех времен, когда люди еще не получили дар слова, и слов было мало во всех мирах. «Я в своем праве», — сказал голос. «Это мое тело», — сказал он. «Плати за проезд. Больно много ты носишь, тревожишь меня, тяготишь». «Чего ты хочешь?» — спросил я у стены стволов, без зазоров, ставших вокруг меня. Ошалевшая кобыла даже не пятилась. Впрочем, ответ я знал. «Тысячу лет», — конечно, — ответил он. «Всем нужна моя тысяча. Ты отдашь мне цену, путник. Я могу ждать хоть сколько, хоть тысячу лет». «Да», — сказал я, — «и я могу ждать тысячу лет». «Это будет славная тысяча ответил лес. «Была бы», — поправил я. «Нужно было тебе вскинуться до того, как я съездил на полумянную отмель». Я сунул руку в сумму на поясе и вынул осторожно. Лес светило таким ярким рыжим, что он отпрянул. Верткая огненная ящерица выгнулась у меня на ладони, скрутилась в шар, выметнула язык пламени. Оно не жгло меня, оно было моё, я получил его за честный обмен по всем правилам и та сторона рукою Ундины одобрила сделку, но я знал, что она может даже металл выжечь в пепел. Извечный огонь, коим горят недраземные и звездные и солнечные. «Саламандра», — сказал я, любуясь словом. «Саламандра стоит сотню лет», — ответил голос, и даже в нем бесцветном прорезалось изумление. «Не ожидал, да? Дай пройти». «Иначе, клянусь всеми богами, я прожгу себе дорогу сквозь все твои дубы и вязы и ели, хоть бы ты тысячи собрал их вокруг меня, дунк. Я не знал, хватит ли сил маленькой саламандры выполнить мои угрозы, но дунк, видимо, знал. Лес, дух огромного древнего ящера, заключенный в деревья, выросший из плоти его в незапамятные времена — отшатнулся, расплелся, открывая проход, отступил, успокоился, сунул свой дикий древний лик себе в лапу, отворачиваясь от огня. Доехал я без приключений. Только один раз, когда холодом потянуло из особо темного провала между седых стволов, мелькнула внезапно белая тень, высветила тень черную, отшвырнула неведомо куда. «Спасибо, Соль», — тихо шепнул я, сворачивая на другую тропку. «Иногда мы делаем не только то, что должны. На том стоит мир, и, верно, не один». Видно, то было что-то дикое. Некто исчерпал свои силы в попытках переступить законы. В рогатую ночь всякое могло блуждать под сенью Дунга. Я даже удивился, что никого и ничего более не встретил. Наверное, Пробуждение самого леса распугало почти всех, кто мельче. Вот и славно. Стоял самый глухой час рогатой ночи, когда я пришел разбудить тётку-чесотку, чтобы она воззвала к той стороне от моего имени. Я имел право по всем законам. Тётка-чесотка не спала, не хмурилась, не задавала лишних вопросов. Конечно, она знала, что я приду. Думаю, она давно сложила два и два, и зачем мне моя тысяча, и как скоро она исполнится. Теперь мы стояли в кромешной темноте леса, там, где не было привязано ни одного клочка пергамента, не нашлось бы ни одной зарубки. Я уже не знал где, только тетка чесотка знала. Переплетение ветвей раздробило луну в мелкие, как звёзды, осколки. Они ничего не освещали, но дернулись и замерцали рябью, когда в ответ на наш зов... Наконец сдвинулось что-то во тьме. «Звал?» — спросило нечто, и когда я сморгнул, в углах моих глаз хрустнул ледок. Стал сгущаться туман, глаза чуть привыкли к темноте и немного различали его. Было странно, но не страшно. Зло. «Вот твоя тысяча лет! Надеюсь, это будут худшие годы твоего существования!» То ледяное, тяжелое, шевельнулось неведомо где, вроде рядом, а вроде и далеко, так, что по туману пошли кольца. «Уговор есть уговор», — сказал я. «Ты готов его нарушить?» Я знал, что уговор как нить бусин. Если он порвется, то разлетится все, и почувствует каждый — по ту сторону и по эту. «Ты и так перешел черту. Тот встречный, кого я убил безымянным клинком — «Это ведь ты его послал, когда не захотел держать слово!» «Обвиняешь!» — вскинулась тьма. «Конечно!» — кивнул я. «Ты принимаешь уговоренную оплату и отдаешь мне оплаченное? Или отказываешь?» Темнота зашипела, ледяная лапа впечаталась в мою протянутую руку, и я почувствовал, как груз чужого тысячелетия упал с моих плеч. Золотистое сияние появилось в голове, стало тепло, тесно. Береникина память — легкая, как мечта, тяжелая, как весь мир, светлая, как блики на волнах. «Береника, любовь моя, теперь ты вспомнишь, что любишь меня. Наверное, я мог бы завоевать твою любовь снова, как в первый раз. Но, милая, они забрали у тебя столько счастливых воспоминаний, тех, что делали нас с нами, что делали тебя моей. Я верну тебе их все». Нечто вздохнуло и ушло, ночь захлопнулась, как окно. Туман взялся колючим инием на всем: на деревьях, щетине, бровях, одежде, волосах тетки чесотки Она улыбнулась от души, зажигая фонарь. — Ты знаешь, как отдать ей это? Поцелуем? — Поцелуем? — Конечно. Я не ждал ни минуты, седлая сменного коня. Береника не глядела на корабли в подзорную трубу, не дула в рожок, приманивая ярких птиц, не сушила ягоды на камнях. Как всегда, сердце моё на миг замерло, когда она обернулась ко мне, стоя в волнах и прикрываясь ладошкой от солнца. «Привет, Береника», — сказал я.